«Дабы Антон со своими людьми снова за мной не увязались, я тайком стащил кувалду из фургона, отыскал на подземной парковке неприметный автомобиль, старенькую серую иномарку с вместительным багажником, положил в нее артефакт, да поехал по адресу, который мне подсказал Анатолий. Кирпичный завод находился за городом на севере. Я миновал последний жилой район и попал на пустынную дорогу. Ехать по ней пришлось не меньше получаса, так как асфальт здесь не ремонтировали в лучшем случае уже лет двадцать». Выбойные, колдобины, черт, как же они раздражают. Хорошо хоть что взял машину, которую не жалко. Кувалду подбрасывала при каждом неосторожном движении, и она несколько раз чуть не зарядила мне по голове. В общем, путь до места у меня выдался непростой. Но по прибытии все стало еще хуже, хотя казалось бы куда еще. Ну, например, подпортить, а точнее подмочить настрой, может неожиданно хлынувший дождь. С юга нанесло черных туч, которые решили разродиться прямо на меня. Как раз в тот момент, когда я уже выбрался из машины и Кувалды на перевес шел до ворот завода. Местечко здесь, конечно, жуткое. Завод находится на отшибе, вокруг него реденький серый лесок, а также, не пойми, откуда взявшийся борщевик. Борщевиком поросла вся территория вокруг завода, на ближайшие метров 500. Оно и неудивительно, что этот Павел Юрьевич сошел с ума в подобном месте. Кто вообще строит заводы так далеко?» Смотрит, наверное, каждый день в окно, на долбанный борщевик и куцый лес, по которому бензопила плачет. Напивается с горя. Я уже начал жалеть бедного управляющего, но все изменилось, стоило остановиться у забора. С той стороны, шустро семеня лапками, возле кирпичного здания бегали пауки. Огромные, мать твою, пауки! Ростом с человека, а то и больше. А я терпеть не могу пауков, тем более переростков. Мерзкие твари. Долбаный Павел Юрьевич, ты где их наприручал-то вообще? С каких пор Россия славится гигантскими пауками? Я поглядел на забор и не нашел в нем ни одного изъяна. То есть протиснуться между прутьями никак не получится. Тем более с кувалдой. Значит, придется через верх. Но опять же, со здоровенной кувалдой у меня не выйдет, поэтому раз, хватаю ее за конец рукояти и чуть присаживаясь, запускаю на территорию завода. Кувалда с оглушающим свистом перелетает в забор, и с таким грохотом, будто случился взрыв, приземляется прямо на одного из пауков. Бам! Противоестественное насекомое превращается в кашу, а оторвавшиеся лапы разлетаются по сторонам. В земле появляется неглубокая трещина, проползшая несколько метров. Но ни ж себе! Вот и проверили Кувалду на практике! Справилась, на 5 с плюсом! Остальные пауки аж перепугались все и спрятались кто на крыше здания, кто за углом, кто за будкой неподалеку. Отлично. Использовав шанс, я перелез через забор и спрыгнул на земь. Добрался до размаженного паука и поморщился из-за отвратительного вида. Фу. Дождь усилился и перешел в разряд ливня. Несмотря на вечер, стало уж как-то совсем темно. Должно быть все из-за туч. Отовсюду начало доноситься странное шипение. И снова по земле застучали паучьи лапки. «Здрасте». Заметив меня, со всех сторон начали сбегаться пауки. Сначала осторожно выглядывая, довольно быстро они осмелели и засеменили ко мне на полной скорости. «Господи, а чего их так много-то? Вся территория завода буквально кишит пауками». «Ну ладно, за этим я сюда и явился. В последний раз, окинув взглядом мерзких насекомых, хватаюсь за рукоять кувалды». Но тут по ней будто проходит ток, и меня пробирают мурашки. В голове возникают странные картинки, а потом я впадаю во что-то наподобие транса.